Глава 4. Вечер 24 августа 1572 года. Если читатель помнит, в предшествующей главе упоминался дворянин по имени Ламоль, которого поджидал король Наварский, как и предсказывал адмирал Этот дворянин к концу дня 24 августа 1572 года въезжал в Париж от городских ворот Сен-Марсель и довольно презрительно посматривая на живописные вывески гостиниц в большом количестве стоявших и с правой, и с левой стороны, направил взмыленную лошадь к центру города, где пересек площадь Мабера, проехал малый мост, мост собора Богоматери Затем по набережной и наконец остановился в начале переулка Брисэк, переименованного позднее в улицу Арберсэк. Это название мы и сохраним ради удобства нашего читателя. Название Арберсэк сухое дерево, видимо, понравилось Ломолю, и он въехал в эту улицу, где привлекло его внимание великолепное жестяное вывеска, которая скрипя раскачивалась на кронштейне. и позванивала своими колокольчиками. Ламоля остановился перед ней и прочёл название: "Путеводная звезда", написанная как девиз под изображением самым заманчивым для проголодавшегося путешественника. В тёмном небе жарится на огне цеплёнок, а человек в красном плаще взывает к этой новоявленной звезде, воздевая свои руки вместе с кошельком. «Вот эта гостиница хорошо рекламирует себя», — подумал дворянин. «А ее хозяин, наверное, ловкий парень. К тому же я слыхал, что улица Арбр-Сек в квартале Лувра, и если только само заведение соответствует вывеске, то я устроюсь здесь отлично». Пока новоприбывший произносил этот монолог с другого конца переулка, то есть от улицы Сент-Оно-Ре, подъехал другой всадник и тоже остановился, привлечённый вывеской Путеводная звезда. Всадник, уже знакомый нам, хотя бы лишь по имени, сидел на белой лошади испанской породы и был одет в чёрный калет с пуговицами из чёрного агата. Кроме калета, на нём были тёмно-лиловый плащ, чёрные кожаные сапоги, шпага с чеканным стальным эфесом и парный к ней кинжал. Если мы от костюма перейдем теперь к лицу, то увидим человека лет двадцати четырех-двадцати пяти, сильно загорелого, с голубыми глазами, тонкими усиками, со слепительно белыми зубами, которые, казалось, озаряли его лицо, когда он улыбался, обычно мягкой, грустной улыбкой. И наконец, с безупречно очерченным изящным ртом, второй путешественник являл собой полную противоположность первому. Из-под шляпы с загнутыми вверх полями выбивались волнистые, густые, белокурые, рыжевато-оттенка волосы и глядели серые глаза, сверкавшие при малейшем недовольстве таким ослепительным огнём, что начинали казаться чёрными. невольно обращали на себя внимание розоватый оттенок кожи, тонкие губы, тёмно-рыжие усы и замечательные зубы. Высокий и плечистый, он представлял собой тип красавца в обыденном значении этого понятия. И за то время, пока он ездил по Парижу, оглядывая все окна под тем предлогом, что ищет вывеску, многие дамы засматривались на него. Что же касается мужчин, то они, возможно, были бы не прочь высмеять и через чур узкий плащ, и узкие штаны, и какой-то допотопной формы сапоги, но смех переходил в любезное пожелание «Да хранит вас Бог сейчас же», как только замечали, что лицо незнакомца имело способность за одну минуту принимать десяток различных выражений, кроме одного. выражении доброжелательности, обычно свойственного смущённому провинциалу. Он первый и начал разговор, обратившись к другому дворянину, занятому внешним осмотром гостиницы "Путеводная звезда". Дьявольщина, скажите мне, сья, произнёс он с ужасным горским выговором, который сразу выдаёт уроженца Пьемонта среди сотни других пришельцев. Отсюда недалеко до Лувра. Во всяком случае, наши вкусы как будто сходятся. Это очень лестно для моей особыя, месье произнёс другой с провансальским выговором, не уступавшим по типичности пиemontскому акценту первого собеседника. Мне кажется, что эта гостиница действительно находится недалеко от Лувра, тем не менее, я ещё не вполне уверен, буду ли я иметь удовольствие присоединиться к вашему намерению. Я пока раздумываю. Так вы ещё не решили, а вид у гостиницы заманчивый. Но, может быть, я соблазнился тем, что увидел здесь вас. Всё-таки согласитесь, что вывеска красиво. Это так, но она-то и возбуждает мои сомнения относительно действительного содержания. Меня предупреждали, что в Париже множество плутов. И что здесь так же легко обманывают вывесками, как и другими способами? Дьявольщина. Плутовство меня не смущает, возразил пьемонтец. Если хозяин подаст мне курицу, изжаренную хуже, чем та на вывеске, я его самого посажу на вертел и буду вертеть, пока он не прожарится. Итак, мессия, войдём. Вы меня убедили, смеясь, ответил провансалец. Прошу, месье, входите первым. Нет, месье, клянусь душой, этого не будет. Я только ваш покорный слуга, граф Анибаль де Коконас. А я граф Жозеф Гиосинт Банифас Лерак де Ламоль, к вашим услугам. В таком случае возьмём друг друга за руки и войдём вместе. В исполнение этого примеривающего предложения оба молодых человека спешились, передали лошадей конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери гостиницы, где на пороге стоял её хозяин. Но вопреки обыкновению людей этой породы, почтенный собеседник, видимо, не обратил на них внимания, а весь ушёл в какие-то переговоры с жёлтым сухим верзилой. которого окутывал широкий плащ буро-коричневого цвета, как сову перья. Оба дворенина подошли к хозяину гостиницы и его собеседнику в буро-коричневом плаще уже так близко, что как ко нас, рассерженный их невнимательностью к себе и своему спутнику, дёрнул хозяина за рукав. Последний сразу очнулся и отпустил своего собеседника, сказав ему: "До свидания". Приходите поскорее и непременно осведомляйте меня о том, что происходит. Эй, старый плут, сказал кок он нас. Вы что же, не видите, что к вам пришли по делу? Ах, простите, господа, ответил хозяин. Я не заметил вас. Дьявольщина, нас надо замечать. А теперь, когда вы нас заметили, то будьте любезны обращаться к нам не просто мисье, а граф. Ламоль стоял сзади, предоставив вести переговоры Коканасу. Благо тот принял всё дело на себя. Однако по нахмуренным бровям Ламоля было ясно, что он в любую минуту готов прийти на помощь, когда наступит время действовать. Ладно, так что же вам угодно, граф? совершенно спокойно спросил хозяин. Хорошо. «Не правда ли, так будет лучше?» — спросил как он нас, обращаясь к Ламолю, на что последний утвердительно кивнул головой. «Мы, граф и я, основываясь на вашей вывеске, желаем иметь ужин и ночлег в вашей гостинице». «Господа, я очень огорчен», — ответил хозяин, «но у меня свободна только одна комната, а это вам не подойдет». — Ну и тем лучше, — сказал Ламоль. — Остановимся в другом месте. «Нет, — Нет-нет, — возразил Коконнас. — Я останусь здесь. У меня лошадь измучена. Раз вы не хотите, я беру комнату один. — А, это меняет дело, — ответил хозяин с тем же нахальным равнодушием. — Если вы один, так я вас вовсе не пущу. Дьявольщина! — Дьявольщина! Вот так забавная скотина. Только что сказал, что двое слишком много, а теперь оказывается, что один слишком мало. Так ты не хочешь плут принять нас? По совести господа, раз уже вы заговорили таким тоном, я вам отвечу откровенно. Отвечай, но только поскорей. Ладно. Так уж лучше не надо мне чести иметь вас постоянцами. "Почему?" спросил Коканс, бледнее от негодования. "А потому, что у вас нет лакеев. Значит, господская комната будет занята, а две лакейские будут пустовать. Ежели я отдам вам комнату господскую, то не сдам двух других". "Мясьела моль", сказал Коканс, оборачиваясь. "Не думается ли вам, что придётся поколотить этого прохвоста?" «Это можно», — ответил Ламоль, приготовляясь вместе со своим спутником отхолестать хозяина плетью. Но, несмотря на готовность обоих, видимо, очень решительных дворян, перейти от слов к делу, что не предвещало ничего хорошего трактирщику, он нисколько не смутился и только отступил на один шаг к двери. «Сейчас видать, что из провинции», — сердито проворчал он. В Париже прошла мода бить хозяев, которые не хотят сдавать у себя комнат. Теперь бьют вельмож, а не горожан. А ежели вы будете на меня орать, я кликну соседей, но тогда уж и сколотит вас, что совсем непочетно для дворян. «Дьявольщина! Он еще и издевается над нами!» — крикнул, как он нас вне себя. «Грегор!» Подай мне аркебузу, приказал хозяин своему слуге таким же тоном, как будто говорил: "Подай господам стул". "Клянусь кишками папы", зарычал Коконас, обнажая шпагу. "Да разгорячитель же, месье Ламоль, не надо, не стоит. Пока мы будем горячиться, остыне тужен. Вы так думаете?" воскликнул Коконас. Я думаю, что хозяин путеводной звезды прав, но не умеет принимать гостей, особенно дворян. Вместо того, чтобы грубо говорить нам: "Господа, мне вас не надо", лучше было бы сказать нам вежливо: "Пожалуйте, господа", а всё те поставить за господскую комнату, столько-то за лакейскую, столько-то, учитывая, что если у нас нет сейчас лакеев, мы их наймём. И с этими словами Ламоль тихонько отстранил хозяина, уже протянувшего руку к принесённой аркебузе, пропустил Коконаса в дом, а вслед за ним вошёл и сам. "Ну ладно", сказал Коконас. "А всё-таки очень досадно вкладывать шпагу в ножны, не убедившись, что она кольнет не хуже, чем вертела у этого парня". "Уж потерпите, дорогой спутник", ответил Ламоль. Теперь все гостиницы переполнены дворянами, съехавшимися в Париж на брачные торжества и для предстоящей войны во Фландрии. Поэтому нам не найти другой комнаты. А кроме того, возможно, что в Париже принято так встречать приезжих. Дьявольщина. Ну и терпение у вас. Пробурчал ко кон нас, яростно закручивая рыжий ус и сверкая глазами на хозяина. Но берегись, мошенник. Если у тебя готовят скверно, постели жесткие, вино выдержано менее 3 лет в бутылках и слуга не изворотлив, как тростник. Ля-ля-ля, мой милый дворянин, успокойтесь. Вы будете здесь, как у Христа за пазухой, прервал его хозяин, оттачивая кухонный нож на осилке, затем пробормотал, качая головой: Это гугенот. Все отступники совершенно обнаглели после свадьбы ихнего Биарнса с мадемуазель Марго. И, помолчав, добавил с такой усмешкой, что оба постояльца, наверное, вздрогнули бы, если бы видели ее. «Ну — Ну-ну, забавно, что мне попались гугеноты, и как раз... — Эй, будем мы ужинать, наконец! — резко спросил Коко Нас, прерывая рассуждения хозяина с самим собой. Как будет вам угодно, ответил хозяин, сразу смягчившись, вероятно, под влиянием мысли, пришедшей ему в голову. Нам так угодно, да поскорее, ответил комнас, затем, обернувшись к Ламолю, сказал: Вот что, граф, пока приготавливают комнату, скажите, как по вашему мнению Париж, весёлый город? По правде говоря, нет, ответил Ламоль. У меня осталось такое впечатление, что у всех встречных или встревоженные, или отталкивающие лица. Может быть, это от того, что поряжане боятся грозы. Видите, какое мрачное небо? И чувствуете, какая тяжесть в воздухе? Скажите, граф, вы ведь стремитесь в Лувр? Да, и вы тоже месеку как у нас, как мне кажется. Ну что ж, давайте устремимся вместе. Хм, пожалуй, немного поздно выходить на улицу. Поздно или нет, а придётся выйти. Мне даны точные приказания, как можно скорее доехать до Парижа и тотчас по прибытии снестись с герцогом Гизом. При имени герцога Гиза хозяин насторожился и подошёл ближе. Мне здаётся, что этот бездельник подслушивает нас, сказал Коконнас, который, как все пьемонцы, был злопамятен и не мог простить хозяину путеводной звезды малопочтительный приём, оказанный обоим путешественникам. "Да, я прислушиваюсь, господа", ответил трактирщик, прикасаясь рукой к своему колпаку на голове. "Но только чтобы услужить вам". Я услыхал разговор про герцога Гиза и тотчас подошел. Чем, господа дворяне, могу быть вам полезен? «Ха-ха-ха! Как видно, это имя обладает волшебной силой, судя по тому, что из нахала ты стал под Лизой. Дьявольщина! Мэтр! Мэтр! Как тебя там?» «Мэтр Ла-Юрьер», — ответил хозяин, кланяясь. «Отлично, Мэтр Ла-Юрьер». Значит, у герцога Гиза такая тяжёлая рука, что может сделать вежливым даже тебя. Куш не думаешь ли ты, что моя легче? Нет, граф, но ваша короче, возразил хозяин. А кроме того, добавил он, должен вам сказать, что для нас, парижан, великий Генрих Кумир. Какой Генрих? спросил Ламоль. Мне думается, есть только один, ответил Лаюряр. Прости милейший, есть и другой, тот, о котором предлагаю вам не говорить плохо, а именно Генрих Наварский, помимо Генриха Кандера, человека тоже весьма достойного. Этих я не знаю, ответил хозяин. Зато их знаю я, ответил Ламоль. А так как я направлен к королю Генриху Наварскому, то и предлагаю не отзываться о нём плохо в моём присутствии. Хезен вместо ответа только прикоснулся к своему колпаку и продолжал смотреть нежным взглядом на Коконаса. "Стало быть, месье будет разговаривать с великим герцогом Гизом? Какой счастливит, свы месье. Вы приехали, конечно, ради ради чего?" спросил Коконас. "Ради праздника", ответил хозяин с особенной усмешкой. "Вернее, ради праздников". Поскольку мне говорили, что Париж захлёбывается во всяких празднествах, только и слышно о пирах, балах и каруселях, ведь в Париже много веселятся, а не очень, месье, по крайней мере, до сегодняшнего дня, ответил хозяин. Но я надеюсь, что скоро все повеселятся. Всё-таки свадьба его величества короля Наварского привлекла в Париж много народа, заметил Ламоль. «Много гугенотов, это верно, месье», — резко ответил Ла-Юрьер, но, спохватившись, добавил. «Ах, простите, может быть, господа тоже протестанты?» «Это я-то протестант?» — воскликнул Коконнас. «Еще чего! Я такой же католик, как наш святой отец-папа!» Ла-Юрьер повернулся в сторону Ла-Моля, как бы спрашивая и его. «Откак?» Но Ламоль или не понял его взгляда, или не счел нужным ответить прямо, а спросил сам. «Если вы, мэтр Ла-Юрьер, не знаете его величества, короля Наваррского, то, может быть, знаете адмирала? Я слышал, что адмирал пользуется благоволением двора, а так, как я ему рекомендован, я бы хотел знать, где он живет, если его адрес не раздерет вам рот». Он жил на улице Бетизи, отсюда вправо, ответил хозяин с тайным удовольствием, невольно отразившимся и на его лице. То есть как жил? спросил Ламоль. Значит, он переехал, возможно, на тот свет. Что значит адмирал переехал на тот свет? воскликнули разом оба дворянина. Как? Мисье, да как он нас? продолжал хозяин с хитрой усмешкой. Вы сторонник Гиза и не знаете чего? До того, что третьего дня, когда адмирал шёл по площади Сен-Жермен-ло-Зэроа мимо дома каноника Пьера Пиля, в него выстрелили из аркебузы. И он убит, спросил Ламоль. Нет, ему только перебило руку и оторвало два пальца, но есть надежда, что пуля была отравлена. Как есть надежда, негодяй, воскликнул Ламоль. Я хотел сказать: есть слух, не будем ссориться из-за какого-нибудь слова. Я просто оговорился. Эматор Лаюрьер, повернувшись спиной к Ламолю, многозначительно подмигнул Коконасу и явно издевательски высунул язык. "И это правда?" радостно спросил Коконас. "Правда?" тихо спросил Ламоль. убитый горесным известием. Всё так, как я имел честь сказать вам, ответил хозяин. В таком случае я немедленно отправляюсь в Лувр, найду я там короля Генриха. Вероятно, он там живёт. Я тоже пойду в Лувр, а найду я там герцога Гиза. Возможно, он только что туда проехал, и с ним две сотни дворян. Ну что ж, идём, мисье Коконнас предложил Ламоль. Иду за вами, ответил Коконнас. А ваш ужин, господа дворяне? спросил матер Лаюрьер. Ах, да, вспомнил Ламоль. Впрочем, я, может быть, поужиную у короля Наварского, а я у герцога Гиза, сказал Коконнас. А я, сказал хозяин, проводя глазами своих дворян, шагавших по дороге к Лувру. Почищу мою каску, ставлю новый щетиль в аркебузу и наточу свой протазан. Мало ли что случится.